Вы слушаете подкаст Всем доброго дня! Вещаю из славного города Москва. Вы слушаете мой подкаст Искусство Пашидо. Заметил такую странность, на карантине недели летят быстрее. Сегодня я приготовил для вас подборку из ликвид драм н бас музыки. Устраивайтесь поудобнее и ловите светлые вибрации. vas Passo Хочу напомнить, что этот подкаст, а также предыдущие выпуски вы можете послушать на лучших онлайн-площадках SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast. Вводите название подкаста и слушайте с удовольствием. Время стало ощущаться все тоньше и острее. В связи с последними событиями начинаешь понимать, что по-настоящему ценно, а что мусор. Любовь и доброта, дождь за окном, гроза, солнце с утра. Гораздо важнее новой покупки гаджета. И это ощущение прекрасно. Пашу Then we are meant to be Закончить этот выпуск я решил в бразильских тонах. Поймав это настроение, хочется ближе к морю. Так что планируйте подобные путешествия, и они обязательно будут. Слушайте музыку, слушайте сердцем. Fogueira, acordo a malta, que não tem medo de bater em porta errada. Eu quero tudo, sabendo nada, mas com a mata essa história tem grado.